Глава седьмая Пятничный душный вечер Лерка с мужем проводили в хлопотах, ибо на речку было решено ехать сегодня и провести пару ночей на природе. Лерка смотрела на мужа и видела в его глазах затаённое где-то глубоко чувство вины и воодушевление предстоящим приключением и будто бы что-то еще. «Вась, а ты помнишь, какой сегодня день?» Лерка, улыбаясь, смотрела на мужа, который достал из кладовки их старую палатку и вынул ее из чехла, чтобы проверить. «День?» — растерянно задумался Васька и тут же хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно, вот я чуть не позабыл. Сегодня было ровно двадцать пять лет с того самого дня, как они поженились». Васька заблаговременно приготовил подарок и спрятал его в ящике с рыбацкими снастями, чтобы жена случайно его не нашла. Как же он мог забыть, что этот день именно сегодня? Он сетовал на себя, доставая бархатную коробочку из ящика, ведь всему виной его глупые мысли, совершенно захватившие его в последнее время он в еще большей мере почувствовал себя виноватым. Когда он вошел в комнату с красной бархатной коробочкой, Лерка тоже держала в руках запакованную коробку с подарком. Вообще они не делали подарков друг другу на годовщину свадьбы, но сегодня дата была значимой, и они, не сговариваясь, решили, что стоит озаботиться подарком своей половине. После взаимных поздравлений они примеряли подарки. Лерка получила от мужа бриллиантовую подвеску в виде капельки на тонкой цепочке, а у Васьки на руке красовались новые часы в тяжелом серебряном корпусе. «Ну что, поедем?» Василий взял из рук жены корзинку с продуктами и невольно залюбовался ею. И было на что посмотреть. Возраст будто не был властен над нею. Лерка в свои сорок с плюсом выглядела очаровательно. По девичи тонкая талия, точеная фигурка и милая личика привлекали внимание мужчин, и Васька не раз видел, с каким скрытым вожделением украдкой смотрит на его жену тот же Генка, известный всему поселку ловиласы Кабелина. В старых сереньких трико и синей футболке Лерка стояла в кухне. В лучах склоняющегося к закату солнца, падающих из окна, золотом светились тонкие прятки ее волос. Лерка собрала волосы вверх на заколку, и только воздушно легкие завитки, выбившиеся из заколки, завелись в колечки и лежали на нежной шее. Ваське хотелось треснуть себе по башке изо всей силы за те мысли, которые в последнее время посещали его относительно Насти. Неожиданно к нему пришло понимание, что он справился и победил своих демонов, и в принципе ни в чем не провинился перед собой и перед своей любимой женой. «Вовремя я голову включил», Думал он, сидя за рулем старенькой нивы, глядя, как мимо скользят вековые сосны. «Не смог бы я ее обманывать. Врать никогда не умел. А Лерка бы мне никогда не простила измены». Солнце уже садилось за горизонт, когда они расположились на своей песчаной косе. Палатка была установлена, костер горел в обустроенном очаге из больших камней. Это Васька сам вместе с сыновьями его устроил когда-то. И теперь все приезжающие отдыхать на косу пользовались им. Кто-то привез большие деревянные чурбаки, которые так удачно заменяли стол и стулья. Васька достал из чехла удочки. «Лер, давай покидаем удочки. Может, поймаем что-нибудь в вечерний клев. «Ты иди, я тут посижу». Лерке не хотелось ловить рыбу. Ей было хорошо сидеть на теплом песке, опустив босые ноги в воду. Ей казалось, что вот именно она сейчас дома. Там, где и должна быть. Васька взял удочки и банку с припасенной наживкой и ушел в самый конец песчаной косы, туда, где течение медленно заворачивалось в глубокий омут а там можно было запросто выловить крупную щуку. Он сидел на выброшенном течением на берег Топляке и рассеянно смотрел на болтающийся в воде поплавок. В голове затихали обрывки мыслей о работе и вообще о житейских заботах. Вечереющее небо разливалось над рекою, отражаясь в ней, как в зеркале. Воздух густел от запаха речной травы, горьковатой ивовой коры и клеверного луга, который раскинулся за сосновым бором на другом берегу тягучей реки. Лерка поставила котелок с водой на толстые прутья решетки, прилаженной над огнем на камнях очага. Она задумчиво смотрела в огонь, разминая в руках собранные для чая лесные травы. «Ничего не поймал, не клюет. Васька огорчённо сложил удочки на чехол и уселся на невысокий деревянный обрубок стоявшего самого огня. «Я чай сейчас заварю», — тихо ответила Лерка. «Ты есть хочешь? Давай колбасу пожарим. И я еще взяла кашу с тушенкой, можно сварить». «Да я не особо голодный. Давай так, перекусим с чаем что-нибудь». «Устал я что-то за эту неделю», — вдруг добавил он. «Завтра порыбачишь на утренней зорьке». Лерка тоже ощущала усталость, но в то же время внутри нее росло предвкушение чего-то радостного и дарящего тепло. Говорить им обоим не хотелось, и они молча сидели рядом, придвинув чербаки поближе к огню. Ночь медленно наползала на реку, растягивая тень от высоких сосен на противоположном откосу берегу. Васька украдкой смотрел, как меняет цвет костра лицо жены, играя искрами в темных глазах. «Пора спать!» Лерка обратила на него свой взор, и он поразился тому, что искры в ее глазах никуда при этом не исчезли, а голос прозвучал гулко и низко. Сон и тяжесть навалились ему на плечи, и Васька с трудом поднялся на ноги. Несколько шагов до палатки, и он уже спал, едва его голова коснулась походной надувной подушки».